Глава 44. Светлана. Как лишь за Владимиром закрылась дверь, позволила себе медленно осесть на пол. Больше не сдерживала ни себя, ни свои эмоции. Плакать совсем не хотелось. Просто щемящие чувства в груди и странные желания внизу живота были непривычными. Всё это стало неприятной неожиданностью. Вдруг захотелось залезть в душ и стереть жёсткой мочалкой весь сегодняшний день. отодрать его вместе с кожей, чтобы больше никогда ни за что не вспоминать. Не знаю, как долго я сидела на полу, уставившись в одну точку. Перед глазами мелькали меняющиеся картинки, и я стала думать и пытаться понять эмоции, которые были мне неподвластны. Сдалась. Коя как поднялась, подняла пакеты, которые вдруг почудились мне невыносимо тяжёлыми. Может, прав был Владимир, когда настойчиво хотел их донести? Ведь донес. Интересно, он всегда добивается своего. А что, если он однажды захочет меня? Страшный вопрос застиг меня в спальне. От неожиданности выронила все пакеты и содержимое посыпалось на пол. Ругнулась, грязно выругалась, ненавидела мат, но впервые не стала бить себя по губам, потому что он единственный отлично описал сложившуюся ситуацию. Тем более после него на мгновение стало легче. Нет, такое не случится. Парни его уровня не хотят таких заморошек, как я. Взгляд невольно коснулся зеркала. Тяжело вздохнула. К сожалению, в этом наряде меня, ну, очень сложно назвать незрачной серой мышкой. Этот салон омели творил чудеса, или я действительно была настолько красивой? Вздохнула, осмотрев результат ковардака, который случайно устроила. Присела, подняв выпавший сертификат, шумно выдохнула: "Нужно срочно решить, что делать с этим макияжем. Срок до завтрашнего вечера". Хотела ли я потратить вечер на это безумие, научиться быть той, которую хотят видеть и, в принципе, хотят мужчины? Покачала головой. Не хотела делать выбор прямо сейчас, и так слишком много всего свалилось за сегодня. Положила мучившую меня картонку на тумбочку. Вспомню с утра, хорошо. Нет, значит не судьба. Еще раз посмотрела на пол, оглядевшись по сторонам. Не оставлять же столь дорогие вещи в пыли. Не урони бы я их, отложила бы все и просто легла спать. Пришлось разбирать шуршащие пакеты параллельно тихо злясь на себя. Огромное количество коротких юбочек и обтягивающих блузок, которые я никогда не носила, вспомнила мамино зловещее. Выредилась как проститутка и усмехнулась. Да уж. Ей явно бы это не понравилось. Но я же делаю это не для неё. Но почему тогда по-прежнему подчиняюсь её правилам, словно живу для неё? Это в корне неверно, и пора менять. В куче вещей меня удивило огромное количество невыносимо красивого и безобразно сексуального нижнего белья. Для чего? Зачем Владимир только оплачивал такое? Никто не видел мою нижнюю одежду. И раздеваться я уж точно не собиралась. Неужели для моей личной уверенности? Наконец развесив все в шкафу, разделилась и повалилась на кровать, махнув рукой на косметику и укладку. Завтра с утра придумаю, что с этим делать. Надеюсь, не увижу в зеркале медузу Гаргона или бабу Ягу. Ночь прошла для меня весьма неожиданно, непривычно и неприлично. Но вырваться из грязи у меня не получалось. Мне снилось, что Владимир осыпает меня поцелуями, медленно раздевает и нежно ласкает. Всё это закончилось нашим невинным сексом и тем, что я вся взбудораженная проснулась за час до будильника. Выругалась снова, потому что так и не смогла назвать сны кошмарными. Абзац. Наконец спокойно сказала я: "Давно мне порнуха не снилась. Интересно, он в реальности такой же хороший любовник?" Ойкнула, удивившись собственным словам, отогнала дурные мысли, поспешила в ванную омываться. Лечь спать не рискнула, вдруг приснится продолжение, как я после такого Владимиру в глаза смотреть буду. Успокоила себя тем, что всё равно через час просыпаться. В ванной неожиданно обнаружила, что косметика не только не размазалась, но и почти сохранила первостепенный вид. Слегка поправила её, не став смывать. Догадывалась, что она водостойкая, а подручных средств у меня не оказалось дома. А вот с волосами пришлось повозиться. Кое-как их расчесала и заколола в высокую причёску. Не в привычный хвостик монашки, а в высокий и дерзкий. Одежду я выбрала соответствующую из нового гардероба. Интересно, Владимиру понравится новая я? Покачала головой, отогнав мысли, которые последовали за ней. Уж больно пошлой она оказалась. Гораздо важнее, как окружающие воспримут мой новый образ. Нет, это все последствия сна. Право, Карина. Мне давно пора завести любовника для поддержания здоровья. Тьфу! Быстренько позавтракала, радуясь, что не нашла в чашке кофе ничего пошлого, и поспешила к выходу. На последок еще раз взглянула в зеркало и осталась довольна внешним видом. взять или не брать сертификат. Прекрасно понимала, что если не возьму сейчас, то после работы не успею заехать за ним, либо домой, либо сразу в салон. Протки отмахнулась, не взяла, схватила свою любимую огромную сумочку, закрылась и побежала вниз по лестнице. Уже в подъезде, в третьем пролёте передумала и вернулась домой. К чёрту всё. Вернулась в спальню, схватила желанный сертификат И ещё раз отогнала мысли, что я делаю это ради соблазнения Владимира, потому что это было не так. Я хочу измениться сама, для себя. Ну, держитесь все.